Анклав. Москва. Территория. Болото. Подземные очистные сооружения. Электа унавеа. Нон датур рекурсус ад альтерам. Избравшему один путь, не разрешается пойти по-другому. Латынь. «Я видела отчеты», — сухо произнесла Пэт. В Москве деда сопровождала женщина, капитан ОКР Эмира Гоа. Путешествия на катере и дальнейший путь позволили девушке немного успокоиться. Незнакомец перестал вызывать у нее страх. Если бы хотел убить, убил бы сразу. Однако место, в котором они оказались, вызвало у Пэт неясную тревогу. Эмир, пока девушка решила называть его так, привез ее в старый коллектор. В одно из гигантских подземных сооружений построенных во время стремительного, в разы, увеличения населения Анклава. Завел внутрь, заставил спуститься по грязной лестнице, и сейчас они находились на небольшой, скудно освещенной парой лампочек площадки, одна из сторон которой заканчивалась черным провалом, даже неограниченным перилами. Дорога в никуда. Бетонный колодец уходил вглубь земли метров на сто, а диаметр его составлял не меньше тридцати. Внизу колоссальной трубы скапливалась зловонная масса, из-за которой пришлось вставить в ноздри специальные фильтры. Место для разговора Эмир подобрал, мягко говоря, странное. Но взявшая себя в руки Пэт твердо решила докопаться до правды и переборола гнетущее впечатление. «Ты мне врешь!» «Это называется стереть», — грустно улыбнулся Урзак. «Стереть?» — не поняла девушка. «Меня вычислили через неделю после смерти Романа», — вздохнул Хасим. «И пояснил. У мертвого отличные дознаватели. Затем Кауфман договорился с моим руководством. Не знаю, какую плату он предложил, но ОКР сдал меня с потрохами. Мне предложили договориться по-хорошему. Я отказался. Меня попытались убрать, и я сумел скрыться. Тогда они полностью переписали мое досье. Банум прищурился». «Как ты могла принять разряженную курицу за боевого офицера?» Девушке стало чуточку стыдно. «Я потерял руки на китайской границе», — веско сообщил Хасим. «И остался в строю. Я считался одним из лучших сотрудников ОКР, и я потерял все. Из-за тебя». «Извини». Однако сомнения оставались. «Но я не понимаю, для чего потребовалось менять тебя на женщину. Это кажется бессмысленным». только на первый взгляд», — спокойно ответил Банум. «Я тоже терялся в догадках некоторое время, а потом вспомнил составленный СБА твой психологический портрет. Женщине гораздо проще завоевать твое доверие». Некоторое время Пэт размышляла, после чего мысленно поаплодировала психологам службы. «Как ты узнала встрече на карнавале?» «Я ведь оставлен присматривать за тобой», — напомнил Хасим. Даже после перехода в подполье у меня сохранились крепкие связи и в ОКР, и в СБА. — И от убийц ты ушел, — задумчиво продолжила девушка. — А ведь наверняка к тебе послали опытных профессионалов. Пэт нашла в себе силы улыбнуться. — Ты супермен? — Почти, — серьезно ответил баном Видишь ли, Петра, служба в ОКР — это не все, чем я занимаюсь. — Есть другие достоинства, узнав о которых, Роман решил доверить твою безопасность именно мне. — Какие? Девушка устала, мечтала о кресле, диване, простой скамье, перевернутом ящике в конце концов. Но на площадке не было ничего подходящего. Приходилось стоять. — Получилось так, что я знаю о богах больше обычных людей, — медленно произнес Урзак. — К сожалению, твои враги тоже. И ты должна быть готова к тому, что сегодня возле этого вонючего колодца произойдет весьма необычное сражение. Может, объяснишь, наконец, что нам предстоит сделать? Хмуро осведомился грек Ты ведь знаешь, я не люблю всю эту таинственность. Слановский испытывал странные чувства. С одной стороны, он был рад, что ему позволили отдохнуть. За последние дни он изрядно вымотался, и несколько часов гипносна в хазарме Безов позволили Грэгу восстановить силы. С другой, оперативника раздражала по обыкновению невозмутимая физиономия дознавателя и то, что Щеглов не спешит вводить его в курс дела. — Почему, — спрашивается, — он, начальник отдела прямых переговоров, болтается в пирамидоме, когда все его ребята прикрывают отправившегося на карнавал шефа. — О докторе не позаботится Женя, — бесстрастно произнес Мишенька, словно прочитав мысли грега Что, впрочем, было не так уж и сложно. Для нас с тобой есть другая, более сложная задача. — Какая? — быстро спросил Слановский. Щеглов улыбнулся, снял очки и принялся аккуратно протирать линзы специальной тряпочкой. — Какая? — раздраженно повторил грег — Скажи, ты обещал детям сходить с ними на карнавал? — неожиданно поинтересовался дознаватель. — Слановский опешил. — Обещал? — Ну да. — неуверенно протянул Грег. — Завтра. Шеф идет на праздник в первый и последний день. Я рассчитывал, что завтра у меня будет свободное время. — Они ждут? — Конечно. — Черт, неужели сорвется выходной? — И мои ждут. После короткой паузы сообщил Мишенька. Странно, но его тон звучал очень мирно, очень по-домашнему. Я тоже обещал им завтрашний день. — При здесь это? — осведомился сбитый с толку Грег. — Почему ты заговорил о детях? Щеглов закончил с очками и вернул их на нос. Помолчал. А затем, глядя в упор на Слановский, очень веско и очень жестко сказал. — Мы привыкли рисковать собой, своей жизнью, своим будущим. Только своим. К тому же мы знаем, что если с нами что-нибудь случится, о наших семьях позаботятся. Детям назначат солидную пенсию, помогут получить образование, и у них будет шанс сделать карьеру. Но сейчас вопрос стоит иначе. Если мы проиграем, они не пощадят никого, ни нас, ни наших детей. Идет война на взаимное уничтожение, и мы с тобой, Грег, так получилось, ее участники. Мы в списке тех, кому уготовано полное забвение. — Полное! — Нас не простят, Грег. Наши семьи развеют по ветру. — Тебя это устраивает? Угрюмый Слоноский отрицательно мотнул головой. Слишком многое пришлось ему пережить ради того, чтобы подхватить на руки своего ребенка, прижать его к груди и рассмеяться, слыша о гуканье малыша. Грег понимал, что Мишенька, прекрасно знающий его историю, не станет шутить на тему детей. а потому не колебался ни секунды. — Нет. Некоторое время мужчины смотрели друг на друга, а затем Щеглов своим обычным, холодным и несколько отстраненным тоном произнес. — В ближайшее время доктор Кауфман расскажет тебе подробности того, о чем я только что говорил. Помолчал. — Пока же возьми из арсенала пингвин и тщательно его проверь. Сегодня вечером нас ждет серьезный бой. «Поединок у выгребной ямы? У тебя извращенное чувство юмора!» «Ты заслужил такую смерть!» «Все мы чего-то заслужили?» Он помолчал. «Давно не виделись, Урзак?» «Никогда не виделись», — подчеркнул Банум. «Ну, это утверждение не совсем верно!» Кирилл посмотрел на девушку. «Ты в порядке?» Пэт промолчала. Неловким движением провела рукой по юбке бального платья. Отвернулась. Банум усмехнулся. Антиквар нахмурился. Грязнов появился в коллекторе как-то буднично. Пета, ожидавшая после рассказа Банума едва ли не демонического пришествия, была слегка разочарована. Ни клубов дыма, ни столбов пламени, ни материализации из воздуха. Кирилл даже не попытался подкрасться, просто пришел. и его шаги были слышны задолго до того, как он оказался на сумрачной площадке. — Красивые руки, Урзак. Правда, не живые. Это не помешает мне победить. — Да, конечно, — пробормотал Грязнов. И снова обратился к девушке. — Патриция, пожалуйста, отойди от края колодца и встань у меня за спиной. Лысый человек опасен. — Ты убил деда, — тихо произнесла девушка. — Серьезное обвинение, — усмехнулся Кирилл, переводят взгляд на врага. — Поздравляю, Урзак, ты не терял время даром. — Я рассказал Петре правду. — И, конечно же, начнешь бой прямо сейчас, не предоставив мне возможности опровергнуть ложь. Банум сжал трость. — К чему разговоры? — К тому, что Патриция должна выслушать обе стороны. — А она хочет? — Ты убил деда! — выкрикнула девушка. — Ты! — Нет! — отрезал Кирилл. «Кауфман сделал это по твоему приказу!» — рявкнул Банум. «Кто я такой, чтобы приказывать директору СБА?» — удивился Грязнов. «Хватит врать! Дед верил тебе!» — и правильно делал. Кирилл бешено посмотрел на Пэт. «Ведь ты жива?» — девушка осеклась. Хасим попытался что-то сказать, но Грязнов не позволил себя перебить. «Урзак рассказал тебе, почему у него механические руки?» Даже не пересаженные, механические, мертвые. Рассказал? — Нет. — Нет, — прорычал баном Он отрубил себе кисти, расправившись с теми, кто в него верил. С теми, для кого являлся избранным. Кровь плохо сочетается с божественными знаками, да, Урзак? — Старая история, и сейчас она не важна. Ты убил Фадеева. — Важна, Урзак, важна. «Ты ведь сказал, патриции кто она на самом деле?» «Сказал?» Девушка вздрогнула. «Это старая история, Патриция. В этом наш и друг абсолютно прав. Старая история о смерти, забвении, о последнем храме и гибели традиции. История о том, как однажды перед богами предстал избранный». Урзак гордо вскинул подбородок. Взгляд его стал ледяным, высокомерным. «Да!» «Избранный определил для традиции путь». — Путь смерти! — Грязнов криво усмехнулся. — Я до сих пор не понимаю, почему боги стали говорить с таким кретином, как ты. — Я избранный! — Но ведь ты не понял главного, Урзак. Ты не понял, почему боги так легко согласились с твоим выбором. Им некуда было деваться. — Смерти нет, Урзак. Теперь улыбка Грязнова стала мягкой, отеческой. Неужели ты не понял, что, погубив традицию, ты бы возродил ее? Произошел бы переход, еще один переход. Вечное колесо замкнулось бы в очередной раз, и новорожденные боги... — Они должны были умереть! — заорал Банум. Но Пэт заметила, как сильно дрожит его рука. Мертвая рука. — Все должны были умереть! Традиции нет места в мире! — Ты должен был умереть, Урзак. Высокомерие Кирилла не уступало тому, что несколько раньше продемонстрировал Банум. «Таков был твой путь, избранный. Но ты струсил!» «Не поверил, что сможешь возродиться. А ведь зря не поверил. Замолчи!» «Ты отрубил руки, ибо знал, что знаки сожгут тебя. Ты обменял силу избранного на право лить кровь и жить вечно. Ты надеялся вобрать в себя всю силу уничтоженной традиции?» Я рад тебя разочаровать, Урзак. Сила во мне. Нет, я сильнее. Чтобы получить ее, мой трусливый избранный дружок, следовало совершить переход. Нет, — прошептал Банум. Я и тебе, Патриция, он не друг. Все его рассказы — ложь от первого до последнего слова. Просто ты, девочка, единственный в мире человек, который может меня убить. А знаешь почему? Потому что... В отличие от саранчи, индивидуальный боевой комплекс «Пингвин» относился к классу тяжелого вооружения. Снабженный мощной титанопластовой броней и автономным источником питания, от которого работали приводы движения, «Пингвин» обеспечивал бойцу максимально возможную защиту. И «БК» выдерживал 50 попаданий из ревуна с расстояния 20 метров. Был снабжен фильтрами очистки воздуха и резервным запасом дыхательной смеси, на случай погружения в воду или мощной химической атаки. Управлялся пингвин через балалайку с помощью специально разработанной программы, мгновенно передающей на нужные приводы информацию о любом движении человека. И опытные бойцы показывали настоящие чудеса владения дополнительным 600-килограммовым телом, демонстрируя чуть ли не танцевальные па. Слановский в силу занимаемой должности довольно давно не надевал пингвин для настоящего боя, однако навыков не растерял. «Я готов», — сообщил Грег, выходя на вертолетную площадку из грузового лифта. Несмотря на то, что усилители микрофонов он выставил на минимальный уровень, голос прозвучал громко и гулко. Мишенька с интересом осмотрел двух с половиной метровую громадину, удовлетворенно кивнул и осведомился. «Оружие?» «Как договорились, рябун и огнемет». — Хорошо. — Щеглов махнул рукой на вертолет. — Полезай. — А пилоты? — У нас секретная миссия, поэтому за штурвалом буду я, — любезно ответил Мишенька и улыбнулся. — Извини, если немного потрясет. Кстати, в твоей скорлупе есть пакетик? Грег сморщился, но промолчал.